Глава 10 К тому времени, когда я натянул термокальсоны, джинсы и толстый свитер под горло, надел лыжные ботинки, схватил теплую куртку, сбежал по лестнице, пересек гостиную и открыл тяжелую дубовую дверь, ведущую во внутренний дворе гостевого крыла. Занялась заря. Тусклый свет окрасил в серые колонны из известняка, которые окружали двор. Под крышей галереи темнота еще держалась, словно ночь не заметила прихода утра и не собирался отступать. Во дворе святой Варфоломей без лыжных ботинок, присыпанный свежим снежком, по-прежнему держал тыкву на вытянутой руке. В восточной части внутреннего дворика, напротив дубовой двери, из которой я выскочил, находился вход для гостей в церковь аббатства. Голоса, поющие молитвы и удары колокола долетали ко мне не из церкви, а из двух галерей, одна из которых находилась передо мной, а вторая уходила направо. Каменный коридор вел к главному внутреннему дворику, в четыре раза превосходящему гостевой, и окружала его более внушительная колоннада. Сорок шесть братьев и пятеро послушников стояли под открытым небом лицом к аббату Бернару, который находился на колокольном возвышении одной рукой ритмично дергал за веревку колокола. Матинцы закончились, и перед окончанием лаудс они все вышли из церкви для завершающей молитвы обращения аббата. Молитва называлась «Ангелус», и на латыни звучала прекрасно, возносимая многими голосами. «Когда я вошел во внутренний двор, братья пели Феатмини секундум вербум туум», а потом аббат и все остальные добавили «авы Мария». Два помощника-шерифа стояли под колоннами, ожидая, пока монахи закончат молебен. Мужчины крупные и более суровые, чем монахи. Они повернулись ко мне». По виду я не был ни копом, ни монахом, и неопределенность моего статуса вызвала интерес. Смотрели они так пристально, что я бы не удивился, если бы в холодном воздухе от их глаз пошел бы такой же порог, какой слетал с губ при каждом выдохе. Имея большой опыт общения с полицией, я знал, что нет смысла подходить к ним и советовать прежде всего обратить свое внимание на мрачного русского, каким бы чистым и пушистым ни выглядел он в этот момент. Если бы я так поступил, их интерес к моей особе возрос бы десятикратно. Хотя мне не терпелось узнать, по какой причине вызвали шерифа, я подавил желание задать им соответствующий вопрос. Они бы решили, что ответ мне уже известен, я только имитирую незнание, и отнеслись бы ко мне с большей подозрительностью. Как только ты заинтересовал копа, если речь идет о совершении преступления, тебе уже ни при каких обстоятельствах не удастся покинуть список потенциальных подозреваемых. Очистить твою репутацию по силам только событиям, контролировать которые ты не можешь. К примеру, если тебя зарежет, застрелит или задушит настоящий преступник. «Удигни и фикамур промиссионибус крести», — пропили братья, на что Аббат ответил. «Оремус», что означало «помолимся». А еще через полминуты пение «Ангелус» завершилось. Обычно после «Ангелу» сабат обращается к братьям с отрывком из какого-нибудь святого текста и объясняет его приложение к монастырской жизни. Затем, пританцовывая, поет «Чай вдвоем». Ладно, пританцовывание и пение чая вдвоем» я выдумал. Аббат Бернар очень уж напоминает Фреда Астера. Вот почему в этот момент перед моим мысленным взором возникает этот знаменитый танцовщик и актер. На этот раз место обращения аббат отпустил с утренней месы всех тех, кто мог подсобить помощникам шерифа тщательном обыске всех помещений территории аббатства. Часы показывали 6.28. место начиналось в 7 утра. Тем, кто собирался присутствовать на мессе, предлагалось ответить на вопросы властей после службы, а также оказать людям шерифа всемерное содействие. Месса обычно заканчивалась в 7.50. Завтрак проходит он в молчании, всегда начинается ровно в 8. Аббат также позволил всем тем, кто будет помогать полиции, не посещать терце, третью из семи ежедневных молитв. Она начинается в 8.40 и длится примерно 15 минут. Четвертая молитва, сект, в половине 12.00 перед ланчем. Когда мере они узнают, что монашеская жизнь строго регламентирована и один и тот же распорядок повторяется за дня в день, они морщатся. Думаю, что такая жизнь скучна, а даже занудна. За месяцы, проведенные среди монахов, я понял, что молитвы и медитации, наоборот, придают им энергии. В Часы отдыха между обедом и комплин вечерней молитвой, они радуются жизни, веселые, остроумные. Ну, во всяком случае, большинство, потому что есть среди них и тихони. И пара-тройка таких, кто слишком уж доволен тем, что посвятил свою жизнь Богу, от отчего возникают сомнения в бескорыстии этого поступка. Один из них, брат Мария, обладает столь энциклопедическими знаниями по творчеству Гилберта и Салливана, англичане, авторы популярных оперет, и таким желанием поделиться этими знаниями, что вы просто не будете знать, куда от него деться. Люди не становятся святыми только потому, что стали монахами. Все человеческое им совершенно не чуждо. После завершающих слов Аббата многие из братьев поспешили к помощникам шерифа, стоявшим под колоннами, стремясь оказать им посильную помощь. Я заметил одного послушника, который продолжал бродить под падающим снегом. Хотя лицо его закрывал капюшон, я видел, что он смотрит на меня. Это был брат Леопольд, который только в октябре окончил курс подготовки к вступлению в орден и лишь два месяца носил рясу. Как и у многих уроженцев Среднего Запада, у него было веснушчатое лицо и обаятельная улыбка. Из пятерых послушников я не доверял только ему. По какой причине сказать не мог. Ну, чувствовал, ничего больше. Брат Костяшки подошел ко мне, остановился, отряхнулся, сбрасывая с и снег. Откидывая капюшон, шепнул. «Нет, брата Тимати». Брат Тимоти, ведающий техническими системами аббатства и школы, не относился к тем, кто мог опоздать к Матинс или сбежать из аббатства, нарушая данные им обеты. Слабину он давал только в отношении Киткэт. «Должно быть, именно в него я чуть не споткнулся прошлой ночью на углу библиотеки. Мне нужно поговорить с полицией». «Еще нет. Пройдись со мной», — предложил брат Костяшки. «Нам понадобится место, где нас не будет подслушивать сотни ушей». Я посмотрел на внутренний двор. Брат Леопольд исчез. С его открытым лицом и прямотой, свойственной враженцам Среднего Запада, Леопольд никак не мог считаться расчетливым, хитрым, скрытным и лживым. Однако умел появляться и исчезать с внезапностью, которая иногда напоминала мне материализующегося и дематериализующегося призрака. Вот он здесь, а теперь его уже нет. Вот его нет, а теперь он уже здесь. Вместе с братом Костяшки я прошел каменным коридором во внутренний дворик крыла для гостей, а оттуда, открыв дубовую дверь, в гостиную на первом этаже этого крыла. Мы направились к камину в северном конце комнаты, и пусть огонь и не горел, сели в кресло лицом друг к другу. «После того, как мы поговорили прошлой ночью, я обошел все кельи», — сообщил мне брат Костяшки. «Не имел на это права, чувствовал себя соглядатым, но, похоже, поступил правильно». Вы приняли ответственное решение. И «Именно. Даже в прошлом, когда я работал на мартинеле и не слышал голоса Бога, я иногда принимал такие решения. Скажем, если босс посылал меня к какому-то парню, чтобы я переломал ему ноги, а парень вынимал голосу здравого смысла после того, как я ломал одну, вторую я оставлял целехонькой. Такие вот дела». «Сэр, из чистого любопытства». Когда вы начали подготовку к тому, чтобы стать монахом аббатства святого Варфламея, сколько длилась ваша первая исповедь? Отец Рейнхард говорит, 2 часа и 10 минут, но мне показалось полтора месяца. Готов спорить, что показалось. Так или иначе, некоторые братья оставляют двери приоткрытыми, другие нет, но ни одна не запирается. Ручным фонариком я дверь освещал каждую кровать. Пустой не нашел. Кто-нибудь проснулся? Брат Жеремия страдает бессонницей, брата Джона Энтони мучила изжога после вчерашнего обеда. Не следовало ему так налегать на соус чили. Я сказал им, что унюхал запах дыма, вот и решил проверить, не горит ли чего. Вы солгали, сэр, в шутку поддел я его. Не ложь усадит меня в один котел с и один шаг по скользкому склону, где я находился раньше и он истово перекрестился рукой, от одного вида которой по спине бежал холодок. Братья вставали в пять утра, умывались, одевались и в 5.40 выстраивались в главном внутреннем дворе, чтобы вместе войти в церковь на Матинс и Лаутс. То есть в два часа ночи все не спали, они читали и не играли в геймбой. Вы заходили к послушникам, проверяли их? Нет, ты сказал, что брат, который лежал лицом вниз, был в черном, ты чуть не споткнулся об него. В некоторых других монашеских орденах послушники носят такие же рясы или очень похожие, как и монахи, но в аббатстве святого Варфоломея рясы у послушников были серые, не черные. Я решил, что парень, который лежал во дворе без сознания, пришел в себя, поднялся и вернулся в кровать. Или это был аббат? «Вы проверили аббата?» «Сынок, я не мог заглянуть в его личные апартаменты, чтобы узнать, не горит ли там чего». Он в три раза умнее меня. А кроме того, ты сказал, что парень во дворе был тяжелый. Ты сказал тяжелый. А аббата Бернара нужно привязывать даже при легком ветерке. Протастер. Брат костяшки поморщился. Почесал перебитый нос. Лучше бы ты не говорил мне насчет чая вдвоем. Теперь, когда утром аббат обращается к нам, я только и жду, что он вот-вот начнет приплясывать. Когда не узнали, что брата Тимати нет? Я не увидел его во дворе перед Маттинс. Клаудс он все еще не показывался. Вот я и выскользнул из церкви, чтобы проверить его комнату. Под одеялом лежали подушки. Подушки? Прошлой ночью в луче карманного фонарика подушки вполне сошли за брата Тимати. «Зачем он это сделал? отбой у нас нет, проверки в сильных местах тоже». «Может, Тим этого и не делал?» Кто-то другой положил подушки под одеяло, чтобы выиграть время, не дать нам понять, что Тима нет. Время для чего? Не знаю, но если бы прошлой ночью я увидел, что его нет, то понял, что именно его ты нашел во дворе и разбудил бы Аббата. Он был тяжелый, все так. Киткетовский живот. Если бы об исчезновении брата стало известно во время моей ночной проверки, копы приехали бы сюда гораздо раньше, до того, как навалилось только снега. «Теперь найти его сложнее», — кивнул я. «Он мертв, не так ли?» Брат Костяшки уставился в камин, где не горел огонь. «По моему профессиональному мнению, да. Я слишком часто видел смерть. Убежал от нее в этот монастырь, но, разумеется, убегая от нее, прибежал в ее объятия. От жизни уйти можно, от смерти — никогда».